Потом, щелкнув кресалом, возжгла лампаду. Тихий благодатный свет выделил из полутьми широкую лавку, на кой огромный оке-медведь громко храпел Добрынский. Беспорядочно раскиданную по полу одежу его, кафтан, сапоги, исподние портки и рубаху. Около лавки, положенной, видимо, особо разглядела малушка, Расшитый золотом широкий Никитин пояс и тут же рядом, набитую серебром калиту и связанные купно ключи, узнала малушка от покоев Ивана Андреевича. «Вот это мне пригодится!» — смекнула она, подняла с полу и сунула заплечную суму и полную денег калиту и тяжкую связку ключей. Потом, торопко и бесшумно одевшись, Пихнула малушка босые ноги свои встоптанной валенки, Натянула на плечи расхожий тулуп И, подойдя к иконам, Перекрестилась истово. «Господи, Всеблагий, Помоги, молю тебя Рабе своей малушки, Спаси ее от рук злодейских, Спаси от колод тяжких, Спаси от темниц сырых, Дай ей дороженьку чистую и гладкую» в края необжитые и незнаемые, где бы нашла она приют душе своей неспокойной и плоти грешной. Потом, поклонившись иконам, дунула на лампаду и шагнула к двери. Дверь отворилась легко и неслышно, и, выглянув в переход, малушка, хоть он был темен, различила, что никаких преград для ее бегства нет, и она может идти, куда ей заблагорассудится. Тогда малушка бесшумно — стоптанные мягкие валенки пособляли ей всем — зашагала к черному ходу, коей ведала она, был заперт и посему никогда не охранялся. Вскоре, миновав переход и спустившись по лестнице, оказалась она у заветной двери. Теперь надо Было только открыть ее. И, попросив у Господа Бога подмоги, малушка достала связку ключей. Потом на ощупь нашла в двери замочную скважину и ввела туда первый попавшийся ключ. И, о Господи, сколь ты велик и всесилен! Ключ подошел сразу и сразу же провернулся, и дверь шевельнулась под ее рукою. Затем, надавивши на дверь плечом, видимо, наметенный снаружи снег мешал ей открыться, малушка отворила дверь шире и бесшумно протиснулась в щель. Снаружи, после темени переходов, показалось ей и вовсе светло, и, взглянув окрест, увидела она, что как раз напротив двери снег у дубового тына Наметён столь высоко, что ей ничего не будет стоить перелезть через забор. Поблагодаривши еще раз Бога и за сию подмогу, малушка прикрыла дверь и зашагала по сугробу к тыну. Через минуту уже шла она по знакомой тропе, ведущей к Боровицким вратам, где в притулившейся к стене детинца лачушки, коротала свой век древняя бабка Маня, такая же, как и она, знахарка и ведунья, скоей коей, выходит, на счастье свое, успела уже познакомиться малушка за недолгое житие-бытие в первопрестольной. — Лишь бы только дойти мне до нее без помех, — шептала малушка, опасливо озираясь по сторонам, — лишь бы только отворила она мне, — А уж там-то, в ее лачуге у Бога, и меня никто не найдет. Отсижусь до рассвета, и, как только откроют ворота, Уйду из Москвы, куда глаза глядят. Русь-матушка велика, не сыскайте меня Добрынскому. Пособи, Господи, дай мне путь чист и гладок. Последняя дельца Агейки «Господи!» — слышит Агейка шепот в темном углу комора, куда его привели. «Пособи ему, Господи! Укрепи мужеством душу его ослабленную! Налей силой уды его истерзанные! Просветли светом разум его потрясенный!» Пусть очей лишившись, Станет он видеть душой Еще далее и пристальней. Прищурившись, Смотрит Агейка в угол На огромного монаха, Молящегося перед иконой складнем. Монах стоит на коленях, Но даже и на коленях Кажется он Агейке выше него ростом, И голос, хотя и звучащий тихо, чувствует огейка, ежели б заговорил черноризец слух, загремел окей и ирихонская труба. Тебе браток, вспоминает поморщившийся огей злой голос нилыча у своего уха, допрежь, чем во свояси отпустить. Поручаем мы последнее дельце, очень важное дельце, от кое его многое зависит. Исполнишь его такождисправно, как предыдущее, Будет тебе и свобода, и деньги, и легота. А не исполнишь, пеняй на себя. Круто с тобой поступим. Будут трещать твои кости и гореть спина. — Да кушвить и так обещали отпустить. Не без обиды в голосе возразила Гейка. — Ежели все скажу Каназу, как надоть. А вы его на как с изнова меня в полыни упихаете? А ведь я устал, Нилович, и спать хочу. Едва на ногах стою. После поспеш шагей, ухватил его Нилович за рукав, Не понять, то ли ласково, толь сердито. Когда колята твоя будет набита серебром и крыша своя над головою появится, А пока послужи, Агей, князю на пользу, себе во благо. Агей вздохнул тогда от слов Нилыча, уразумевши, что, как бы ни жаловался и ни конючил он, не будет у господ к нему снисхождения, и лучше без исполнить то, что приказывают они. — Что делать, скажи? — спросил только, приблизив ухо, к кривому Нилычеву рту. — К монаху одному мы тебя сейчас подсадим, — задышал ему в ухо Нилыч. — К тому самому, коего, ведаешь, небось, но не полоняникам и троицы привезли. — Сучат Васильевых, Ивашку с Юркую, помог он из нашей западни вызволить, а сам попался дурак. — Надо б у него выведать, что возможно... О блюдишках Васильевых, кое по сю пору еще в Белокаменной обретаются. Об умыслах, об расчетах их, чтобы нам те умыслы и расчеты упредить. Разумеешь? Нет? Сколь сие задание важно? разумеешь как не разуметь, вздохнул только еще горестняя гейка и спросил обреченно. «Кто меня туда отведет?» «Так я же и отведу!» Ухмыльнулся Нилыч и подтолкнул Агея в спину. «Прямо сейчас. Пошли!» «Да не удивляйся, когда я на тебя при дверях базланить начну. Так надоть, чтобы мних тебя за своего принял. Сообразил?» Потом Агей под присмотром стражи шагал по темным переходам, Мимо множества дверей, за которыми под крепкими замками томились Захваченные вчера ночью бояре и подручники Василия. «Вот теперь и чей меня туда!» — с трепетом думал он. «Сперва как подлаза, а потом и вовсе с концами. За то, что излиха много ведаю, не выпустят они меня отсель, чую, не выпустят». Потом, когда подошли они к одной из запертых дверей, по чуть заметному знаку Нилыча схватили а агейку стражники за руки и столь рьяно заломили их за спину, что он сам того не желая завопил благим матом. «Чего орешь, мерзавец?» — закричал во все горло на него Нилыч. «Отмыкая меж тем спокойно замок. Теперь че ори, не ори, а все одно, в колоды завтра тебя за закуем». — Да в Углич отправим, чтобы ты там в узилище на досуге крепко-накрепко обмыслил башкой своей бестолковой, кто теперь еще на Руси великий князь. Татарский запроданец Василий, али свет ясное солнышко наше Дмитрий Юрьевич Шемяка. — Толкайте его, суды братцы, — распахнул Нилыч тяжелую дверь. — Да пинка на прощание ему врежьте. Чтоб надолго запомнил он Нилыча. И вот уже дверь за ним затворилась, И стихли в переходе шаги и голоса, И малость опомнился Агейка От боли, криков и душевного потрясения. А мних тот, ему подсадили его, Как стоял, так и стоит на коленях Перед иконкой складнем, Молится истово, И не оборачивается даже в сторону Агейки.